Глава 4. Рен опустила на глаза защитный щиток и молча рассматривала тело, лежащее перед ней на ледяном столике секционной. Женщина посмотрела на нее в ответ одним только глазом, виднеющимся из-под полуопущенного века. Даже сквозь эту крохотную щелочку в нем читался смертельный ужас. Её пропитанную водой одежду уже успели сфотографировать и снять. Теперь криминалисты тщательно искали на ней волосы, человеческие ткани, да что угодно, что поможет найти чудовище, которое это совершило. Рана осторожно ощупала тело, ища признаки сломанных костей. Отдельно отметила петехиальные кровоизлияния, видимые на её лице, даже несмотря на то, что кожу уже тронули следы гниения. Солнце Луизианы жестоко даже к живым людям, а уж от мёртвых Оно не оставляет и мокрого места. Рэн решила, что жертва провела на улице около суток. Об этом свидетельствовало лёгкое вздутие трупа и отсутствие сильного разложения. Она отметила и синяки на горле Джейн Доу, на коже были видны отпечатки множества борозд кольцом обхватывающих шею. К причине смерти впрочем они отношения не имели. Даже если забыть про рану на животе, которая, Рэн, готова поспорить, была смертельной, на шее могли появиться синяки только если кровь все еще свободно текла по телу, а сердце билось. Бедную девочку раз за разом душили, не собираясь убивать. Маньяк попросту наслаждался этим жестоким развлечением и наслаждался долго, пока наконец не избавил Джейн Доу от страданий. Причем одним из самых болезненных способов. Рана на животе была длинная, глубокая, с рваными краями. Внутри запеклась кровь, а значит, убийца нанес удар пока жертва еще была жива. Если учитывать трупное окоченение, которое еще сковывало мускулы, и температуру внутри печени, то время смерти ориентировочно наступило 36 часов назад. Вот только трупные пятна, которые Рэн отметила еще на месте преступления, указывали на другое время. Она ожидала, что они будут глубокого красного, синего или фиолетового цвета, но при ярком свете стало хорошо видно, пятна ярко-розовые. Рэн нахмурилась из-за этого несоответствия, но решила пока что просто продолжить обследование. Тропные пятна могут помочь не только определить время смерти, По ним также можно понять, перемещали ли тело после убийства. Тело жертвы, лежащее перед ней на столе, определённо перемещали. На правой части бедра, лица и правой руке виднелись яркие розовые пятна. Жертва лежала на правом боку какое-то время после смерти. Трупные пятна, хоть и более слабы, заметны и на пояснице, и лопатках. В какой-то момент она лежала на спине. Учитывая насыщенность цвета пятен на правой части ее тела, можно смело предполагать, что жертва умерла, лежа на правом боку, а позднее ее перевернули на спину. Все эти детали хорошо стыковались между собой, словно идеально подогнанный пазл. Вот только цвет трупных пятен заставлял Рэн задуматься. В секционную вошел детектив Джон Леруа. на ходу натягивая на лицо маску А на руки латексные перчатки. Его квадратные челюсти были крепко сжаты, а в глубоких голубых глазах, единственной части лица, видимой из-под маски, застыл немой вопрос. Рэн кинул на него один только короткий взгляд. После стольких лет работы вместе она легко могла прочитать его за считанные мгновения. Джон слишком давно не отдыхал и надеется получить ответы на вопросы. Скажи, Что у тебя хоть что-то для меня есть, Мюллер, сказал он. Потом поправил ремень и упёр руки в бедра. Рен еще немного подумала, затем подняла голову. Он ее заморозил.